Глава 134. О святой Афре, обратившейся в веру блудницы. Афра была блудницей и уверовала во Христа. Обвиняющий ее судья сказал, «Мало тебе было бесчестие твоего тела, так ты еще впадаешь в грех почитания чужого бога. Принеси жертву нашим богам, чтобы они тебя простили». Афра же ответила, Я принесу жертву моему Богу, который спустился с небес ради грешников, потому что в его Евангелии говорится, что жена грешница омыла ему ноги своими слезами и получила прощение. Он никогда не презирал ни блудниц, ни мытарей, а сажал их за стол вместе с собой. Судья ей сказал: "Если ты не принесешь жертву нашим богам, тебя не будет никто любить, и ты лишишься дохода". Она же ответила: «Никогда больше не приму я бесчестных даров, а те, что получила, я отдала бедным и просила их молиться за меня». Поскольку Афра не согласилась принести жертву, судья приговорил ее к сожжению. Когда ее привели к месту казни, она, молясь, говорила, «Господи Боже мой, всемогущий Иисус Христос, зовущий грешников к покаянию, соблаговоли принять мое мученичество в этот час моих страстей» и спаси меня от вечного огня этим земным огнем, который приготовляют для меня». Уже будучи в огне, она говорила, «Господи Иисус Христос, соблаговоли принять меня, бедную грешницу, принесшую жертву ради Твоего святого имени. Ты, принесший себя в жертву ради всех, праведный, был пригвожден к кресту за неправедных, добрый за злых, блаженный за проклятых, сладкий за горьких, чистый и невинный за греховных». Тебе жертвую я свое тело, живущему и царящему рядом с Отцом и Духом Святым во веки веков. Так скончалась блаженная Афра, ради которой наш Господь явил потом многие чудеса.